Глава 14. И я ударил. Не целясь, не думая, просто представил, что направляю внутреннего призрака в костяшки, наношу удар и мысленно провожу линию до уродской маски. С кулака сорвался призрачный сгусток, а из меня разом выкачали все силы. Я упал на колени, глядя, как в плечо сектанта ударяется серый дымный шар. Мужика отбросило на несколько метров в груду ящиков, а мне прилетела ответка. В меня будто таран врезался, выбив весь воздух из легких. Ощущение словно прыгнул с вышки и плашмя рухнул на воду. Как будто это я влетел в плечо, только почему-то в бетонное, и не кулаком, а всем телом. Ну нахрен такой телекинез? Я застонал, заваливаясь на пол. «Херасия!» — закричал моряк. «Не отключайся! Поднажми!» И я поднажал, напряг каждую мышцу так, что аж шея заболела, а голова начала трястись. Это помогло. Боль, разбившая тело, начала отступать. Я поднялся на четвереньки и проорался. Покачиваясь, встал и побежал к музыканту. Метнул в него дубину. кривы и косо, будто в городки играю. Урона не нанес, но заставил дернуться и сбиться с ритма мелодии. Варган глухо тренькнул, и Гидеон кульком рухнул на землю. Сектант развернулся в мою сторону и начал бамкать пальцами новую мелодию. Биум, биум. Мерзкую, противную, как скрежет металла по стеклу. У меня от нее сдавило легкие. Заныло в висках и свело ноги. Но я успел. Падая, вцепился в край балахона, потянул на себя и ткнул гвоздем музыканту куда-то вниз живота. Музыка смолкла, а сектант замучал. Я свалил его и, притягивая к себе, пополз вверх, нанося удар за ударом. «Эй, Харе уже там! Он уже осознал!» – заорал мужик в тельняшке. И затряс решетку. «А если ты ждешь извинений, то он их не скажет! Эти дебилы себе языки вырвали! Освободи меня, я помогу!» Я подбежал к Гедеону, но ходу вспоминаю, как правильно делать искусственное дыхание. Ведь учил же когда-то, даже на курсы первой помощи ходил. А сейчас только и помнил про ритм. 103 удара в минуту и шутку, что песня ACDC «Шоссе ВАТ идеально подходит, но почему-то редко используется. Слава местным богам и всем светлым фобусам. Старик уже сам начал приходить в себя, хрипел, кашлял, пытался мне что-то высказать, но пока не мог. Дружище, открой, пожалуйста. Парень просунул лицо между прутьями и улыбнулся, демонстрируя выбитый зуб, а потом повернул голову, чтобы я заметил здоровый фингал на всю скулу. Я не с ними, чем хочешь, поклянусь. Ты из первого отряда, бросил я и прошел мимо него к соседней клетке перехватил свое оружие и стал примиряться, чтобы сбить замок. Из первого? Ну, это смотря как считать. А так-то да, из первого. Выпусти меня, а? Меня Стеча зовут. Ну, то есть Сергей Стечкин я. Ща решим, отмахнулся я. Сбил, наконец-то, замок и вынес бесчувственную Дарью. Девушка была бледной, но дышала ровно, будто глубоко спит. Пара ссадин, опаленные кончики волос, похоже, со взорванным броневиком ей повезло. Я ощупал ее голову в поисках крови или шишек, но затылок был в порядке. Зато на шее, рядом с ожогом, нашлась маленькая ранка от укола толстой иглой. «Вкололи ей хрень какую-то», — подал голос стеча. «Мне тоже кололи, знаю. Она несколько часов еще в отрубе будет». Я посмотрел на все еще кашляющего Гидеона, который стоял над трупом музыканта. Он кивнул, а когда я его чуть отпустила, смог говорить. «Выпусти его, хватай Дашку и ща пойдем». Чая. Тут Гидеон сделал пару глотков водки царской, встряхнулся и принялся пинать мертвое тело, бурча себе под нос. Тоже мне, млядь, Чайковский тут нашелся, музицировать на своей губалайке, а второй где? Чуть не подрезал меня, урод! Я было хотел кивнуть в сторону ящиков, но еще не повернув головы, понял, что там никого нет. Разломанные ящики есть, битые склянки блестят, а вот тело главаря сектантов куда-то испарилось. Стеча с Гидеоном тоже посмотрели в ту сторону и одновременно завопили. «Открывай меня скорее! Матвей, надо найти! Нельзя его отпускать!» «Гидеон, прикрой пока!» Рассудив, что втроем все же будет сподручней, я выбрал освободить Стечу. Не жалея измочаленную дубину, я со всей силы ударил по висячему замку. Душки сбил, но и треснувший осиновый кол пришлось бросить. «Спасибо, брат, не забуду!» Хлопнул меня по плечу стечи и стрелой помчался к лестнице. Там он подхватил какую-то сумку из кучи с барахлом, сделал нам ручкой и смылся в коридоре, из которого мы пришли. Я не успел возмутиться. Скорее впечатлился той скорости, с которой он двигался. Это, наверное, какая-то суперспособность. Но спрашивать было некогда. Гидеон закричал об опасности. Перекошенный главарь со сломанным левым плечом появился на балконе. Здоровой рукой он придерживал на груди взрывной мешок. Попробовал распрямиться, строя из себя то ли Иисуса, то ли Тони Старка. Но это у него получилось довольно криво. Тогда он просто запрокинул голову и замер. Должно быть, беззвучно молился. — Гидеон, сейчас рванет! — предупредил я, бросился к Дарьи и пыхтя взвалил ее на плечи. — Ты можешь это остановить? — Нет, только если замедлить. — Беги к лестнице! Я никак не мог разогнаться. Спотыкался о разбросанные запчасти, чуть не влетел в пентаграмму. Затормозил лишь в последний момент, когда в глаза бросились алые символы. Вблизи у них появился объем. Казалось, что они не начерчены на полу, а висят над ним в воздухе, как голографическая проекция. Еще Кравец, который и так не был пушинкой, начал ворочаться и чуть не заехал мне локтем в глаз. До ступенек, которой уходили высоко вверх, мне еще оставалось метров десять. Когда сектант закончил отправлять отчет своим богам. Когда я оглянулся на бегу, главный опустил голову, поднял руку с мешком и уже собрался уронить бомбу на узел с разноцветными проводами. В этот момент в бой вступил Гедеон, С натужным криком выскочил из-за угла, неся на плече магический холодильник. За ним волочились вырванные трубки, из которых, как выхлопные газы, вылетал морозный воздух со снежинками. У священника опять начало синеть лицо. И я уже было подумал, что он надорвется или припадок какой словит, но нет, он смог. Выпучил глаза, крякнул и швырнул ящик в сторону сектанта. Морозильник не долетел, рухнул где-то в метре от цели, но в момент приземления раздался взрыв. Морозная взрывная волна вылетела во все стороны, моментально покрывая все ледяной коркой, в том числе и сектанта. Не прошло и секунды, как мужик вместе с мешком превратился в ледяную статую. А в радиусе двух метров в воздухе стали носиться голубые искорки. Гидон попытался подойти ближе и еле успел отдернуть руку, враз покрывшуюся льдом. Тогда он отломал ножку отвалявшегося стула и прицелился, собираясь использовать мой метод, каким я сбил музыканта. Сделав несколько пристрелочных взмахов, чтобы сбить сектанта подальше от балкона и взрывной кучи внизу, он метнул брусок прямо в маску. Как только палка пересекла морозную линию, Она в миг покрылась инем и как в желе завязла в воздухе. Ее подхватили ледяные искорки, будто эта метель какая-то вьется, и начали кружить вокруг сектанта. — Не стой, беги! — крикнул Гедеон и тоже припустил в мою сторону. — Оттает быстро! И я побежал. Тащил Дарью, чувствуя, что с каждой секунды, с каждым шагом ее тело будто наливается свинцом. Я потел, хрипел, думаю, что мышцы на ногах разорвутся раньше, чем бомба. Надеялся, что и в этот раз не сработает. А мы потом отдышимся и весело посмеемся. Лестница, коридор, опять лестница, снова коридор, склад, дверь, еще один склад, еще одна дверь. Мы неслись по помещениям под господским домом. На широкую ногу они здесь живут, явно не бедствуют. Еще бы лифт сделали, цены бы им не было. Я несколько раз порывался остановиться, прижаться к стене и перевести дыхание. Уже сбился со счета, какое именно? Второе дыхание открылось и закончилось еще после первой, самой длинной лестницы. Потом третье, потом четвертая. Тень взрыва, маячившая за спиной, как свободная касса в Макдаке, открывала все новое и новое дыхание. Следующее. Еще чуть-чуть. Еще шажочек. Мы вывалились в помещение до самого потолка, заставленное дубовыми бочками. Там был и стеллаж с пыльными винными бутылками. Впереди осталась еще одна лестница. И впервые почудилось дуновение свежего воздуха, идущее сверху. Оттуда послышались голоса. «Кажись, еще лезут!» — хрипло крикнул кто-то, и послышался топот. «Локи, заряжай! Сейчас примем!» «Не стрелять! Свои!» — завопил Гедеон. На бегу рассовывая темные бутылки по карманам. «Кравец! Рагнар! Помогите!» «Гедеон! Ты что ли?» — крикнул Локи, и в проеме мелькнула косичка из бороды. «Ха! Слышь, Рагнар, это свои чоперные лузеры! Мы это, мы!» Гидеон припустил по лестнице, а мне это уже не удалось. Нога ж дребезжала, но преодолеть ступеньку отказывалась. Я слышал, как Святоши наверху задают вопросы. «Кравец здесь! Помогите с Дашкой! Не дотащим уже! И валим отсюда! Быстро!» Совсем быстро не получилось. Пока Ольгу чуть не хватил приступ от радости, что сестра нашлась. Пока Гедеон израсходовал весь свой матерный запас, а я пополнил. Пока до номадов наконец дошло, что сбор трофеев сейчас не самое актуальное. Зато потом как прорвало. Рагнар, не напрягаясь, перехватил бесчувственную Дарью, закинув ее на плечо, будто это обычное пляжное полотенце. И потом еще и втопил, обгоняя всех остальных. Я тоже смог сделать еще один рывок, хоть и ковылял последним. Мы пробежали несколько комнат со следами недавнего боя. Раскуроченные стены, в которые сначала прилетели пули, а потом кто-то, не жалея обоев, выковыривал их обратно. В кровавых лужах лежали растерзанные тела незнакомых мне мужчин и прогоревшие пепельные кучи изгнанных оборотней. Только там, где мы пробегали, я насчитал около 20 штук, правда, больше половины, выглядели мельче и тусклее. Первый отряд, похоже, полег сам, но и завалил большую часть. Это подтвердил Локи, решив на бегу похвастаться, что они завалили целых пять тварей, еще раз поржав над зарей, услышав, что у нас на счету только один, мы добежали до выгоревшего броневика, когда Рагнар остановился и начал наезжать на священника, обвинял в дурацких шутках и сетовал, что они толком трофей не собрали. Гедеон пыхтел и не хотел останавливаться, пытаясь тянуть всех как можно дальше, но народ уперся. Тут-то и долбануло. Я как раз смотрел на дом, ошибочно надеясь, что опять может пронести. Но нет. Домина просто сложилась, выпустив в ночное небо с толпы огня через редкие трещины. Сложилась в воронку, которая расползлась во все стороны, и начала цеплять соседние здания. У гаража конюшни завалилась одна стена и просела крыша. По домику для слуг пробежала косая трещина. Земля больно ударила по пяткам, чуть не свалив с ног а сверху долетели каменные осколки и комья грязи. «Гидеон, а вы там с малым ни того, не перестарались!» оскалился Рагнар, стряхивая с алба пыль. «Гидеон, черт тебя дери!» подскочила Кравец и начала орать. «Вы о чем там думали? Что вообще там было?» «Думали, как Дашку спасать?» Гидеон достал начатую бутылку царской. «Выпьешь?» «Давай!» Ольга приложилась к бутылке, сжахнув от души, и отдала остатки мне. — Фух! Рассказывайте, что там было, и будем думать, как заказ сдавать. Я не знаю, какая нужна отмазка, чтобы Павловский нас простил. — Э, нет! — протянул Рагнар. Он помахал указательным пальцем в воздухе, а потом ткнул в мою сторону. — Никаких нас здесь нет. Есть мы, кто в поте лица убивал Деймосов, и вот они, кто расхерачил здесь все к чертям собачьим. И только попробуй хоть в каком-то отчете приписать нас. А Чоперам мой совет. Как только граф узнает, что произошло с его имением, лучше будьте где-нибудь в другой губернии. И желательно сразу в Енисейской. Все, мы поехали. Рагнар махнул своим, и дружная компания молча обтекла нас стороной. Только Локи что-то вякнул на тему, какие мы неудачники, и захохотал. Когда намады уже подходили к воротам, Гедеон стрепенулся, будто вспомнил что-то и крикнул им вслед. — Рагнар, следи за спиной! Там оборотень в боевом бродит возле ваших моторок! Священник показал на лес чуть левее дороги. — Да пошел ты! — отмахнулся викинг, даже не оборачиваясь. — Ну смотри, я предупредил! Я выпил царской, хотя переживал, что на пустой желудок, да без закуски, плохо пойдет. А потом уважительно посмотрел на пустую бутылку, мягонькая, даже нежная водка рухнула в желудок, и стала разгонять тепло по всему телу. Может, Гедеон не так уж и не прав? С таким качеством местного продукта даже у меня есть риск подсесть на таких стрессах. — Лыбу сотри. Или у вас это семейно заразное? — хмыкнула Кравец. Будто сама только что не приговорила полбутылки. — Рассказывайте уже. И за Дашку спасибо. Как очнется, будем проставляться. Если, конечно, Павловский всем нам бошки не открутит. За воротами раздалась стрельба. Гедеон все-таки не врал, что чувствует там нашу обернувшуюся обиженку. На всякий случай сходили проверить, не нужна ли помощь. Но как ни крут был Деймос, против команды из пятерых слаженных бойцов шансов у него не было. Рагнар заметил нас и махнул рукой. «Обиделся!» — С улыбкой вздохнул Гедеон. И пусть не говорит потом, что я не предупреждал. Проблемы будут. Да это разве проблемы? Так фигня. Как говорят, если Номат обиделся то, скорее всего, он сам не прав. Гидеон похлопал себя по карманам. А вот то, что я тебя послушал и царской так мало взял, вот это проблема. Согласен, не стал спорить я, чем сильно удивил Гедоона Когда мы вернулись к автобусу, Кравец уже разобрала часть приборной панели и копошилась где-то в районе педали. Что-то там подкрутило, вызвав искры, добавила силы. и Я смог заметить мерцание ауры, и моторка завелась. Пока Гидеон рассказывал все, что произошло, я не вмешивался. Уточнил только Украец, не пробегал ли мимо них странный парень из первого отряда. Оказалось, что нет. А еще оказалось, что первый отряд полег весь, не справившись с толпой оборотней. И помимо графа Павловского придется объясняться еще и с сыновьями Макара. Гидеон поморщился, мол, устанешь тут перед всеми объясняться, и предложил выпить за здоровье графа допомянуть погибших парней из Ордена, раскупорил то единственное, что удалось вынести из поместья, темную винную бутылку, в которой оказался очень вкусный портвейн, сладкий и забористый. Я проспал всю дорогу, приткнулся в уголочек на заднем сиденье, а проснулся, почему-то уже привычно уткнувшись, в упругий бок Дарии, и сначала не понял, где вообще нахожусь. Уже рассвело, румяная младшая кравец. Тихонько сопела рядом, а старшая дремала на водительском сиденье. За окном Гидеон о чем-то спорил с Захаром, отмахиваясь, как от назойливой мухи. Чоповцы заметили, что я проснулся и замолчали. Захар пристально на меня посмотрел. На меня со школы так не смотрели. С тех пор, как директор вызывал и до допроса ждал, что я сам во всем сознаюсь. Захар махнул мне крюком и, не прощаясь с Гидеоном, потопал в сторону охотничьей усадьбы гордия. Что с ним? Спросил я у священника и зевнул. «Бурчит, как обычно. Не обращай внимания. И вали все на меня», — улыбнулся Гедон. Но потом вдруг стал серьезным. «Я в город поеду. Вместе с Кравиц заказ сдам. И про сектантов надо доложить. Я с тобой. умой столько И, может, одежда какая-то для меня чистая найдется. Стой, не гони. Прографы это не шутки. Мстительный он. И в ордене, на высоком месте. И опять же, сектанты эти гребаные». А ты прям мастер переговоров. теперь ты -то я точно поеду». Я начал разворачиваться к двери в автобус, но Гидон меня перехватил. «Да подожди ты, не надо тебе ехать, там вопросов будут много задавать», — вздохнул он. «В общем, я тебя прошу, останься с Захаром, а я вернусь вечером. Отдохни, к соседу в гости сходи или на охоту. Главное, тихонько посиди, чтобы без всяких приключений, хорошо? Ладно, схожу к соседу». Я похлопал священника по плечу и пошел к Захару, бросив через плечо. Спрошу, почему он тут катался рядом? И не он ли нам дом спалил?»